Глава 7.3. Скрытое пространство. Барьер. Одиночные элементали не доставляли никаких проблем. Усиленная регенерация позволяла не экономить ману. Мобы разлетались с одного попадания. Олег заметил, как Хмур достал морозную ленту, но Светлов остановил его. Здесь будет ещё два босса. Ледяного и электрического мы уничтожили. Остаётся огненный и ещё какой-то. И если будут попадаться две-три твари, не отгонять их. Тяжело стрелять по отступающему противнику. Ну ты прямо будто в армии, сарронизировал старик. Отступающий противник. Я в оплоте стрелять учился. Так мне наставник такой попался, чистый солдафон. Совсем немного времени провёл с ним, 5 дней, но некоторых привычек нахватался, ухмыльнулся Олег. Оплот и знает, что тебе нужно. «Они сами подбирают наставников по твоему характеру». «Иногда есть выбор», — Светлов кивнул на бесполезный в данной ситуации сепаратум. Когда учился владеть мечом, он уничтожил очередного моба. Появилось три наставника. «Варвар от Морозык», «Благородный рыцарь» и «Дед Философ». «Кого выбрал?» — спросил Хмурый. «Философа?» «Нет, варвара». Первые 4 часа он меня безостановочно убивал разными способами. Потом взял в ученики. Это у тебя земное у меня или системное? Чтобы научиться владеть мечом, пару недель недостаточно будет. Земное, никакой магии или способностей. Мне обрубили интерфейс и Олег не закончил рассказ. Со всех сторон начали возникать элементали. Старик обвёл их фирменным взглядом. Мобы стали беспорядочно разлетаться. Морозные и огненные врезались друг в друга. Мобы погибали от одного соприкосновения. Светлов использовал перчатку. Снаряды летели в дагонка, разрывая их тела на части. Прогресс 237 из 407. А остальные вернутся? спросил Светлов, пытаясь попасть в далёкую мишень. Или нам придётся искать их по всему парку? Хмурый неопределённо дёрнул плечами. Олег почувствовал под ногами толчки. Сперва слабые, но с каждым мгновением тряска усиливалась. Земля в пяти метрах разъехалась, образуя глубокую яму. Показалось, как чьи-то лапы, затем ещё одна и ещё. На свободу выползала непонятная тварь. Светлов сразу же открыл огонь, но никакого эффекта не было. Ленты и заряды из сплита всё тонуло в считанных сантиметрах от глининого монстра. Моб поднялся, Дистанционные атаки его не берут, заорал Олег. Но старик и сам всё понял. Тварь вскинула непропорционально большую голову к небу и разъявила пасть. Шесть конечности держали в бугристых ладонях тяжёлые, шипастые дубины. Это чудик, видимо, нас оглушить пытается или ментальную атаку использует, сказал Светлов, активируя боевой транс. Кморы, не подходи, от тебя не будет никакого толка. Главное, не подставляйся. Олег ринулся вперед. Он увернулся от первого выпада и провел лезвием по лапе. Никакого оповещения не было. Затем уклонился от дубины и подсек одну из конечностей. Светлов поднырнул под тело и оказался за спиной, где принялся наносить планомерные быстрые удары. Монстр резко развернулся и попытался сшибить человека. Олег разорвал дистанцию, а после снова вошел в ближний бой. Крайм глаза, отсекатель заметил, как старик выпивает какой-то эликсир. Хмурый пытался подобраться поближе, чтобы о чём-то сказать. Олег сместился влево. Оружие в лапах моба задело балахон, который сразу же разрушился и оказался в пространственном кармане. Светлов возник рядом со стариком. "Слушай внимательно", сказал Хмурый. Олег тем временем проводил осмотр по глиняным пальцам. "Это земляной элементаль 167-го уровня". «На него не действуют дистанционные атаки. У него 10 тысяч жизней. Любой урон, кроме физического, он блокирует. Физический срезается на 99%. У тебя в инвентаре есть зелье. Используй его». Светлов мысленно разбил склянку. «Активировано отделение Абсолюта. Ваше оружие не встречает физического сопротивления. Срок — 30 секунд». Сепаратум покрылся ярко-синей оболочкой. Центр тяжести меча сместился, вес перестал ощущаться. "Отгоняй элементалей!" крикнул Светлов, но старик уже смотрел на приближающихся мобов. Удар. Одна из дубин перерубается, обломок падает на землю. Выпад. Лапа твари отделяется от тела. Прыжок и взмах. Голова монстра заваливается назад. Через 5 секунд Олег отсёк все конечности, но корпус моба продолжал шевелиться. «Чего он не дохнет?» — удивился Светлов, нарезая туловище тонкими ломтями. «Он не получил нужного урона!» — раздался спокойный голос. Старик понял, что можно мысленно не кричать. «Сколько ты выдаешь за удар?» «Тысячу двести десять». «Девяносто девять процентов срезается». «Твою мать!» — Олег продолжал разделять монстра. Часть тела моба превратилась в мелкое крошево. «Это где-то двенадцать единиц за удар». «Восемьсот тридцать три удара!» Светлов ощущал только гарду. Его ладонь, ускоренная боевым трансом, начала лихорадочно двигаться. Каждый взмах попадал по десяткам разных частей. В считанные секунды все было кончено. «Уничтожим босс скрытого пространства. Три из четырех». Олег провел лезвием по ближайшей наклоненной березе. Дерево, будто в замедленном времени, грохнулось. «Вот бы так постоянно!» Размечтался, Олег. Кмуры, ты яму сможешь перепрыгнуть? Нам на ту сторону надо. Нет, старик подошёл к провалу. Там дна нет, только пустота. Спуститься не получится. Сейчас всё будет. Светлов тремя ударами завалил несколько сосен. Две переломились и улетели вниз, но одна образовала надёжный мост. Готово. С балансом у вас как? Нормально. Он запрыгнул на валяющееся дерево и спокойно преодолел препятствие, затем вернулся. Зелье перестало действовать. "Ты уверен, что правильно расслышал слова пришельца?" спросил старик. "Ты говорил, что никаких проблем зачистка этого пространства не должна доставить. Будем считать, что я просто передал вам его слова," сказал Олег. Он только отмахнулся, будто это что-то незначительное. "Что там по трофеям?" Из элементалей выпало много доспехов, поделился старик, показывая на себя. Почти вся его броня обновлялась по мере сбора лута. Да хрен с ними, босса проверьте. Светло выстрелил и разовлатил очередного моба. Здесь три модификатора урона на 10% и один на опыт на 13. Хмуро глянул на своего собеседника и произнёс: "Ты претендуешь на трофеи из обычных элементалей?" У меня уже около 50 колец, десяток амулетов, три браслета и много крафтового. Нет, перебил Олег. Для меня это всё бесполезный хлам. Хорошо. Тогда вот. Глеб Геннадьевич протянул три стальных и один прозрачный камень. Это будет честно. С остальным разберёмся позже. Ну, я же помню принцип вашего ордена. Не обманите. Обмануть-то не будете. Вы ж святоша. Вспомнил Светлов слова Семёныча. «Многое поменялось за эту неделю. Цены сильно выросли. Да и с торговцами проблемы возникли. Нам ведь пришлось уйти из павильонов. Но скоро все наладится». «Ну и отлично!» Олег взял четыре минерала и тут же использовал. «Модификатор урона. Плюс 10%. 133,1. Модификатор урона. Плюс 10%. 146,41. Модификатор урона. Плюс 10%. 161,05. Модификатор опыта плюс 30 процентов. 2,99. Светлов снова забрался на импровизированный мост и перебрался на другую сторону. Хмурый, держась за ветки, пошел следом. Периодически им встречались мобы, но никаких проблем они не доставляли. Через 10 минут появилась Гравицапа. Красная панда периодически вздыбивала шерсть и указывала хвостом в зарождавшихся из воздуха элементалей. Олег продолжал стрелять из плита, а старик собирал лут в бездонный карман. Мне ещё говорили, что здесь должны быть трофеи, но я что-то ничего такого не наблюдаю, сказал Светлов. Да кто ты с каждого моба по несколько предметов выпадает. Ни в одной локации такого нет. Мне уже свободные очки характеристик приходится в силу вкладывать. Иначе перегруз был бы. Орден, наверное, золотиться. А вот сейчас, как появится какая-нибудь аномалия, которая заставит все предметы исчезнуть, тогда я с радостью посмотрю на вашу кислую рожу. Попытался напугать Олег. Не знал, что ваш каммяк настолько ненасытен. Не каркай, и я тебя сейчас не понял, раздался в голове безэмоциональный голос. Не обращайте внимания. Кстати, вспомнил Светлов. Что за зелье выпили, чтобы определить параметры земной твари? Да и узнали, что у меня склянка лежит в инвентаре. А химик наш готовит. Ему за какие-то заслуги достался мифический рецепт. Он и перемесло химик, и по классу, и по жизни. Нужны очень редкие и очень дорогие ингредиенты. Но главное вот это. Старик материализовал комок, напоминающий прогнившее желе. Субстанция, покрытая белым мхом, источала гнилостные ароматы. Красная панда тут же зафыркала. И вот это, он показал фиолетовое растение. Сантиметровый стебелёк слегка светился. С последним проблем не будет, сказал Олег. На десятой ступени подземелья таких навалом. Вот только для прохождения нужно иметь очень мощное оружие ближнего боя. Ну и понятное дело, высокий модификатор урона. В него вкладываться слишком расточительно. Ответил хмурый. А вам придётся. Не именно вам, но многим бойцам Ордена. Слишком часто попадаются существа, которые игнорируют дистанционку, особенно в подземельях. А зелье это очень полезное. Я бы приобрёл парочку, произнёс отсекатель. Гравица по куда-то умчалась. Только для членов Ордена, отрезал старик. И никаких исключений. Они подошли к силовому куполу, нависшему над мемориальным кладбищем. Внутри плавно скользили бесплодные тени. «Для снятия барьера зачистите всю территорию. Текущий прогресс. 364 из 407. Три из четырех». В следующий час Олег с Хмуром вылавливали элементарий. Мобы, напуганные взглядом старика, где-то прятались и не хотели показываться на глаза. Тварь и обнаружила вернувшаяся питомица. Она призывно махнула хвостом и повела двух человек к небольшой аллее. Монстры приблизились к противоположному концу скрытого пространства и раз за разом пытались преодолеть энергетическое поле. Светлов, будто в тире, расстрелял всех с большого расстояния. Погибшие тушки вновь начали сливаться в одно, образуя огненное существо. Вот только возникшая тварь ничем не отличалась от своих товарищей. Она также пыталась выбраться за обозначенные пределы. Остатки морозных лент и сплит закончили охоту. Высветилось сообщение о полученном умении, которое тут же растворилось, когда Олег применил класс свою способность. Из моба выпало два слитка тактового сплава по килограмму каждый. Светлов думал, что метал исчезнет, но ошибся. Трофеи разделили поровну. Интересно, что вообще в мире сейчас происходит? Как считаете? Заинтересовался мнением старика Светлов. Люди ведь теперь могут выходить за пределы других поселений. Не буду гадать. И я не удивлюсь, если окажется, что мы единственные выжившие на планете. Про другие поселения мы ведь ничего не знаем. Страж Берёзово был в другом поселении, говорит, что там проблемы из-за погоды были. От жара люди прятались в локациях, вспомнил Олег. Но с появлением оплота всё нормализовалось. Мне другое непонятно, почему вообще время сдвинулось? Барьер поселения ведь должен был открыться через неделю после процедуры. И про машины говорили, что на них можно будет ездить через это же время. Машины работают, но при этом покинуть город мы не можем. Верить и нет, но это из-за меня, сказал с гордостью Светлов, когда они были рядом с мемориальным кладбищем. Точнее из-за того, что я активировал пространство, в котором мы сейчас и находимся. И снова ты считаешь себя каким-то особенным, Олег, ты ошибаешься. Система так работает, что почти каждый человек думает, что он единственный и неповторимый. И сэры, и вассалы, и люди без класса. Каждый думает, что у него уникальный набор навыков и талантов. Каждый считает, что его характеристики выше, чем у другого. Да, у тебя впечатляющий модификатор урона и хорошая ментальная защита, но другие параметры находятся в зачаточном развитии. «Сколько у тебя, например, ловкости?» «А у меня больше нет этого параметра. И удачи с восприятием нет. И силы тоже. Они стерлись за ненадобностью». «Стоп!» — крикнул Светлов. Перед отсекателем и хмуром возникло двенадцать призраков, которые начали кружиться вокруг них. Бестелесные существа проплывали через выставленный меч. Активированные ленты из заряда и из перчатки не наносили им никаких повреждений. Бесформенные рты пытались что-то говорить». Но слова не доносились до людских ушей. Олег выпустил из плиты электрический импульс, который должен был воплотить духов. Молния прошла мимо. "И что нам делать?" спросил старик, беря на руки трясущуюся гравицапу. Светлов материализовал нож из призрачной стали. Неупокоенные сами нанизывались на оружие, они исчезали в яркой вспышке, а на их месте появлялись голубые камни. Когда все бестелесные погибли, Олег собрал выпавшие предметы. Эссенция сущностей, 13 из 12. Из-под земли выдвинулся мраморный постамент. В его центре лежал массивный золотой ключ с 12 углублениями. Камни, вставая в позы, сами выпорхнули из рук. Было сказано, что нам нужно уничтожить артефакт, сказал Светлов. Отойдём подальше, вдруг тут тоже какая-то ловушка будет. Гравица по вырвалась из рук и рубанула как тём по предмету. В небо взмыл столб света, на высоте километра луч изогнулся и устремился куда-то вниз. В интерфейсе всех людей, что находились в городе, появилось сообщение. Внимание, в ваше поселение прибыл ключник. Барьер будет снят через 1 минуту 59 секунд, 58 секунд, 57 секунд. До выхода пользуйтесь вратами превратника. Количество врат 112. Все ограничения на перемещение внутри главного поселения будут сняты. Внимание, вам запрещено покидать главное поселение. Срок действия 119 дней. "Ты это видишь?" спросил Хмурый. "Да, теперь можно покинуть пределы города", сказал очевидную вещь Светлов. "Что за главное поселение?" брякнул старик, не ожидая получить ответа. "Только не спрашивай, откуда я это знаю", ухмыльнулся Олег. "Питер это большое поселение. Большое потому, что много людей здесь живёт". Есть тысячи других: сёла, деревни, общины, маленькие города. А главное поселение это страна. Про перемещение тоже много знаю. Вот только эта информация может быть тайны силы. Если хочешь становись вассалом, тогда всё расскажу. Нет, односложно отказался Хмурый. А вот и награда за прохождение. Перед Олегом развернулось простая текста. Вы прошли скрытое пространство. Получен Мы... уровень 16. -й. Получен уровень, 17-й. Получен уровень, 24-й. Получено 27 очков свободных характеристик. Получено 9 жизней. Уничтожено мобов, 407. Получено, 407 умноженное на 2, умноженное на модификатор опыта, деленное на количество участников. 1217 очков свободных характеристик. Уничтожено боссов, 4. Получено. 4, умноженное на 100, умноженное на модификатор опыта, деленное на количество участников. И 198 очков свободных характеристик. Уничтожено неупокойных. 12. Количество жизней. Плюс 12. Внимание! На вас надет каруанский браслет фиксации. Все баллы переходят в свободные очки характеристик. Всего 381. Интуиция. Плюс 1. Ментальная защита. Плюс 3. Стихийная защита. Плюс 3. Модификатор урона. Плюс 3. физическая защита +7. Выберите легендарную награду. Предмет, умение, навык, талант. Знаю я эти награды, подумал Светлов. Опять выпадет что-нибудь ненужное. Давайте предмет. На постаменте возникла дуэльная пирамидка. Олег активировал способность отсекателя. Он сразу же понял, что артефакт исчезнет. Светлов взял предмет в руки. Выберите название. Гамелевская арена. Вспыхнул Олег мысленной командой. В уши ударил звук ветра. Послышался треск древесины и шелест листьев. Откуда-то издалека донеслись сигналы проезжающих машин. Внимание, врата плевратников открыты. Вы можете покинуть поселение. Идёт определение индивидов в пределах главного поселения. Направленность: 7, нейтрально-положительная. Ранг: 12-й. Влияние: 0. Кмури, а ведь не зря вдвоём пошли. Нормально получилось характеристик собрать, сказал Олег, глядя в интерфейс. Какой у тебя модификатор опыта? с подозрением спросил Хмурый. 1 соты до тройки не хватает, признался Светлов и подумал: а ведь у тебя большинство характеристик сразу распределилось по параметрам. Свободных баллов не так много было. И где вас таких выращивают? В два раза больше меня получил. И нам повезло, что жизни прибавилось. Через полчаса потеряли бы по одной и всё. Конец нашей истории. Одиннадцатые сутки ведь к концу подходят. Взгляд старика затуманился. Не привычно видеть двузначное число, и он никогда меньше двухсот не опускался. Мне тоже не привычно видеть двузначное число, сказал довольный Светлов. В грудь ударил поисковой луч. К муры возьмёшь пирамидку на хранение? спросила Олег, кивая на предмет. Мне надо объяснить центровым военным, что не следует трогать мирного человека. Возьму и поосторожнее с ними, посоветовал Глеб Геннадьевич. Они тебя не выпустят, если попадёшься. Если, лаконично ответил Олег, активируя классную способность и боевой транс.